При взгляде на портрет художнику, очевидно, пришла охота поработать. Засучив рукава рубахи, он взял пастельные карандаши, и к Ка увидел, как под их мелькающими остриями вокруг головы судьи возник красноватый ореол, расходящийся лучами к краям картины. Постепенно игра теней образовала вокруг головы судьи что-то вроде украшения или даже короны, Но вокруг фигуры правосудия Ореол оставался светлым, чуть оттененным. И в этой игре света фигура выступила еще резче. Теперь она уже не напоминала ни богиню правосудия, ни богиню Победы. Скорее всего, она походила на богиню охоты. Почти помимо воли, как увлекся работой художника, но. Наконец он мысленно стал упрекать себя, что задержался так долго, а для своего дела еще ничего не предпринял. «А как зовут судью?» — внезапно спросил он. «Этого я вам сказать не имею права», — ответил художник. Он низко наклонился над картиной и явно не обращал никакого внимания на гостя, которого встретил так приветливо. Каощел это просто капризом и рассердился, что теряет столько времени». «А вы, должно быть, доверенное лицо в суде?» — спросил он. И тут художник отложил карандаши, выпрямился и, потирая руки, с улыбкой посмотрел на Ка. «Ну, давайте на чистоту, сказал художник. «Вы хотите что-то узнать о суде?» «Кстати, так и написано в вашем рекомендательном письме. А о моих картинах вы заговорили, чтобы расположить меня к себе». «Да я на вас не в обиде». Вы же не могли знать, что меня этим не Нет-нет, не надо, — резко сказал он, когда Ка хотел что-то возразить, и тут же добавил, впрочем, вы совершенно правильно заметили, я действительно доверенное лицо в суде. Он сделал паузу, словно хотел дать Ка время привыкнуть к этому утверждению. За дверью снова послышались голоса девочек. Должно быть, они столпились у замочной скважины, а, может быть, подсматривали и в щели между досками. Ка не стал особенно оправдываться, ему не хотелось отвлекать художника от рассказа о суде, и вместе с тем он не хотел, чтобы художник слишком преувеличивал свое значение, тем самым старался стать недоступным. Поэтому Ка спросил, а это официально признанная должность? Нет, коротко ответил художник, словно этот вопрос заставил его замолчать. Но для Ка его молчание было не с руки, и он сказал, «Знаете, люди на таких неофициальных должностях часто бывают куда влиятельнее официальных служащих». «Именно так со мной и обстоит дело», — кивнул головой художник, хмуря лоб. «Вчера я говорил с фабрикантом о вашем процессе, и он меня спросил, не могу ли я вам помочь. Я сказал, пусть этот человек зайдет ко мне» и рад, что вы так быстро явились. Как видно, это дело затронуло вас всерьез, чему я, впрочем, не удивляюсь. Может быть, вы для начала снимете пальто?